Я попытался исправить положение. — Да не бойся ты, не глупи. Никто не тронет твоих денег, пока я рядом. Можешь сжечь их сама. Я даже помогать не буду. Она ответила, я никогда их не сожгу. Я кивнул. — Ты уже говорила это, но ты же видишь, что теперь все по-другому. Теперь тебе надо их сжечь, чтобы взять вот те, другие деньги. Она покачала головой. — И с каким выражением? Может, ума ей и не доставало, но тот, что был, сохранял твердую решимость. Она заявила, — Ничего мне не надо. Я никогда их не сожгу. Я знаю, мистер Арчи, вы считаете меня глуповатой. Я с этим не спорю, раз уж все говорят, что я такая. Но я не глупая, то есть совсем не такая глупая. Это мои деньги, и я никогда их не сожгу. Я не потрачу их, пока не выйду замуж. Это совсем не глупо. Ты никогда не выйдешь замуж, если этот человек убьет тебя, как убил мистера Мафеи. Он не убьет меня. Если не убьет он, — мелькнуло у меня в голове, — я сделаю это сам, ей-богу. Вульф применил новую тактику. Теперь он пытался ее перехитрить. Стал расспрашивать о родителях, о детстве... Об обязанностях в доме Ричи и тамошних обычаях интересовался ее мнением на тот или иной счет. Она как будто расслабилась и отвечала весьма охотно, но при этом не особенно спешила, особенно когда он перешел к меблированным комнатам. И когда он подобрался к интересующей его теме, спросив что-то об уборке в комнате Карла Мофеи, она захлопнула створки своей раковины. Он начал снова и зашел с другой стороны, но уперся в ту же каменную стену. И в этом она была даже великолепна. Я бы восхищался ее упорством, будь у меня на то время, глупо или нет, она настроила себя так, что в ее мозгу что-то защелкивалось при одном упоминании Карла Мафеи и всего, связанного с ним. Механизм этот срабатывал так же безупречно, как и прозорливость Вульфа, и все-таки он не сдавался. Он взял нарочито небрежный тон, и, зная его невероятное терпение и стойкость, я уж подумывал, что, может, он и сломит ее сопротивление за пару недель. Но тут дверь в кабинет отворилась, и на пороге появился фриц. Он закрыл за собой дверь, а когда Вульф кивнул, подошел и подал на подносе визитку. Вульф взял ее, прочел, и я увидел, как ноздри его чуть расширились. Он произнес приятный сюрприз, Арчи, и протянул мне визитку через стол. Я взял ее. На ней значилась «Мануэль Кимбалл».